интереса к событиям внешней жизни блаженного старца у нас никогда не было. Быть может, это ошибка с нашей стороны, но теперь уже не поправить дело. При встрече со старцем всё наше внимание бывало совершенно поглощено желанием не упустить его духовного наставления, умом понять, сердцем уразуметь, душою удержать и усвоить его слово, вернее устроение, дух Нам казалось иногда, что старцу Дана была сила через молитву влиять на беседовавших с ним. Это было тем необходиме, что слово его по внешней форме своей было очень простым, как бы ничего особенного не заключавшим в себе, тогда как по существу оно было о состоянии вышеестественным, и нужно было молитвой передать собеседнику то духовное состояние, из которого говорилось о нём. иначе всё будет напрасным слово останется непонятым, не воспринятым, сокрытым. Общение со старцем носило особый, исключительный характер: совершенная простота и непринуждённость, полная свобода от какого бы то ни было стеснения, боязни в чём-либо ошибиться, глубокая уверенность что ничто никакое действие твоё или слово неловкое или даже нелепое не вызовет надрыва не нарушит мира не встретит в ответ ни упрёка ни жёсткого толчка в его присутствии к сердцу не прикасалась боязнь и в то же время какая-то самая внутренняя струна души напрягалась последним молитвенным напряжением чтобы удостоиться дышать тем духом каково он был исполнен Когда вы входите в место, исполненное благоухания, то грудь ваша невольно раскрывается, чтобы глубоким дыханием воспринять его всем своим нутру. Такое же движение души наблюдалось при общении со старцем. Спокойное, мирное, но вместе с тем очень сильное, глубокое желание владевало душой воспринять благоухание той сферы духа Христова, в которой дано было жить старцу. какое редкое исключительное и совершенно особого рода наслаждение даёт общение с таким человеком старец мог говорить просто без малейшего тщеславия о вещах выходящих за пределы человеческих норм если у слушателя была к нему вера то через эту простую внешне беседу воспринимал он в доступный ему мере то вышее естественное состояние в котором находился сам старец Помним его рассказ об одном замечательном русском подвижнике, отце Стратоники, приехавшем с Кавказа посетить Афон. Отец Стратоник имел редкий дар слова и молитвы с плачем. Многих пустынников и монахов на Кавказе восставил он от расслабления и уныния к новому подвигу, раскрывая им пути духовной брани. И на фоне отец Стратоник был принят в кругу подвижников с большой любовью, и вдохновенное слово его производило на многих глубокое впечатление. Богатые рассуждения, красивый и сильный ум, обширный опыт, дар подлинной молитвы всё это делало его центральной фигурой в кругу подвижников. Провёл он на Святой горе около двух месяцев и начал уже печалиться. что напрасно поднял большой труд далёкого путешествия ради пользы. Сам он из встреч с афонскими монахами ничего нового не приобрёл. Пришёл он к духовнику русского монастыря Святого Пантелеймона старцу Агафодору, и рассказав о своей печали, просил указать кого-либо из отцов, с кем можно было бы поговорить о послушании и других деланиях монаха. Отец Агафодор послал его погостить на Старый Русик, где в то время, до войны 1914 года, собралось несколько замечательных подвижников из братии монастыря. Старый Русик расположен в горах на высоте приблизительно 250 м над уровнем моря, на восток от монастыря, в расстоянии часа и 10 минут ходу. Там был установлен более строгий постнический режим, чем в монастыре. Место это пустынное, безмолвное, и потому туда тянулись монахи, желавшие большего уединения ради делания умной молитвы. В то время там жил и отец Силуан. От сестратоника в старом Русике приняли с большим расположением. Он много беседовал с отцами Русика и наедине, и в группах. Однажды в праздничный день Схимонах отец Досифей пригласил себе в келью его, а вместе и несколько других монахов, среди которых были отцы Вениамин с Калягры, Анисифор и Силуан. Беседа была очень содержательной. Все были увлечены тем, что говорит отец Стратоник, который не только как гость имел преимущество, но и по дару слова превосходил прочих. Отец Силуан из присутствовавших был более молодой, И потому естественно сидел в углу келии и молчал. Он внимательно прислушивался к каждому слову кавказского подвижника. После беседы отец Стратоник, ещё не посетивший отдельно отца Силуана, выразил желание побывать у него на колибке, которую он выстроил себе в расстоянии 5-6 минут ходу на юго-восток от братского корпуса ради уединения. Условились на следующий день в 3 часа. В ту ночь отец Силуан много молился, чтобы Господь благословил их встречу и беседу. Отец Стратаник пришёл в назначенный час. Беседа между двумя подвижниками началась легко и сразу приняла желательный характер. И тот и другой духом постоянно были устремлены к единой цели, и ум их неотрывно жил все теми же вопросами, которые для них были единственно насучно важными. Отец Силуан, наконец внимательно слушавший отца старотаника, заметил, что последний говорил от своего ума, и что слово его о встрече воли человеческой с волей Божией и о послушании было неясным. Беседу он начал тремя вопросами, на которые просил ответа: как говорят совершенные, что значит предаться на волю Божию, в чём сущность послушания? По-видимому, та удивительная атмосфера духа, в которой пребывал отец Силуан, сразу повлияла на отца Стратоника. Он почувствовал важность и глубину вопросов и задумался. После молчания он сказал: "Я этого не знаю. Вы мне скажите". Силуан ответил: "Они от себя ничего не говорят. Они говорят лишь то, что даёт им дух". Отец-стратоник в этот момент, видимо, переживал то состояние, о котором говорил Силуан. Ему открылась новая тайна духовной жизни, да то ли ему неведомая. Он ощутил свои недочеты в прошлом, понял, как был еще далек от совершенства, мысли о котором ему приходили после стольких встреч с монахами, когда очевидным было его превосходство, а ведь он встречался со многими замечательными подвижниками. С благодарностью смотрел он на отца Силуана. После того, как разрешился первый вопрос, в глубине души его, из самого опыта этого состояния, данного ему по молитве отца Силуана, другие два ему уже легко было усвоить. Беседа далее коснулась молитвы. Отец Тротаник говорил, что если молитва проходит без слёз, то это значит, что она не достигла своего места. И потому остаётся бесплодный. На это Силуан ответил, что слёзы при молитве, как и всякая иная сила в теле, могут истощаться. Но тогда ум, утончённый плачем, переходит к некоему тонкому чувству Бога и чистый от всяких помыслов, безмолвно созерцает Бога. И это может быть дороже даже плача. Отец Тротаник ушёл благодарный. После он приходил к Силуану ещё несколько раз, и до конца его пребывания на Святой горе между ними сохранилась большая любовь. В одной из своих последующих посещений он подтвердил слова Силуана о молитве. Видимо, и это состояние Бог дал ему познать. Вскоре после этой беседы отец Стратоник, покинув Старый Русик, пошёл к пустыннику отсу Винеамину. Это был человек редкого благородства, умный, начитанный, с богатым рассуждением. Во всем его облике, в лице и в тонком высоком сухом силуэте отразилась какая-то невысказанная внутренняя трагедия. Он десятки лет безмолвствовал на Калягре. И нам хотелось бы многое рассказать об этом замечательном подвижнике, но не считаем возможным позволить себе здесь подобных отступлений, чтобы не удлинить повествование о том, о главном предмете. Отец-стратоник и раньше часто посещал отца Вениамина, и они много беседовали, но на сей раз он сверх обыкновения был молчалив и задумчив. Отец Вениамин спросит его об одном, молчание в ответ, спросит о другом, то же самое. Наконец, с удивлением раскрывая руки, со свойственной ему несколько театральной грации он спрашивает, Отец Тротаник, что с вами? Я вас не узнаю. Всегда вы бывали таким бодрым, а теперь сидите печальный и закрылись ваши вдохновенные уста. Что с вами? Что же я вам скажу на ваши вопросы, отвечает отец Тротаник. Не мне об этом говорить. У вас есть отец Силуан, его спросите. Удивился отец Вениамин. Силуана он знал давно, любил его и уважал. но не считал настолько великим, чтобы обращаться к нему за советами. Не исключена возможность, что отец-стратоник в то время имел в душе очень сложное переживание. С одной стороны, он приехал на Афон, ища себе пользы, с другой, он из многих прежних встреч привык уже преимуществовать. Его исключительная выносливость в подвижничестве и редкий дар молитвенного плача могли давать повод к мыслям о достигнутом уже совершенстве. И вдруг так ярко и сильно обнаружилась его недостаточность при встрече с монахом простым и как будто не обладавшим теми блестящими дарованиями, которыми сам он был богат. Возможно, что он молчал и был печален потому, что не удержал того состояния, которое познал во время беседы с отцом Силуаном. Однажды отец менямен Колягерский, гуляя в праздничный день по монастырскому лесу с отцом Силуаном, предложил ему пойти к замечательному и весьма известному тогда на Афоне старцу отцу Амвросию, духовнику болгарского монастыря Зограф, духовнику болгарского монастыря заграф. Силуан немедленно согласился. Идут. Отец Феомин полюбопытствовал, о чём Силуан будет спрашивать старцам в России. "Я ни о чём не думаю спрашивать старца", ответил Силуан. "У меня сейчас нет никаких недоумений". "Тогда зачем же ты идёшь?" "Я иду потому, что ты так хочешь". "Но ведь к старцам ходят ради пользы". Я отсекаю мою волю пред тобой, и в этом моя польза больше, чем от какого бы то ни было совета старца. Удивился этой беседе отец Вениамин, но и на сей раз не понял он Силуана. Незадолго перед своей кончиной отец Вениамин из пустыни приехал в монастырь святого Пантелеймона. Он заболел водянкой и лёг в больницу. которую содержит монастырь ради пустынников и вообще бездомных странников. Называется эта больница Покой. Помещается она в большом многоэтажном каменном здании, расположенном на самом берегу моря, вне ворот собственного монастыря. Рядом с этим зданием есть другое, меньшее, где находятся продовольственные магазины, которыми в то время заведовал отец Силуан. Близость магазина от покоя позволяла Силуану часто навещать отца Вениамина и помогать ему. Но и сам отец Вениамин, хотя и с трудом, мог всё же первое время ходить и тоже нередко посещал своего друга. Вскоре после своего приезда отец Вениамин побывал у отца Силуана, и они имели большую и важную беседу. Нам пришлось посетить отца Вениамина в больнице на другой день, Он весь был под впечатлением этой беседы с отцом Силуаном и много раз с нескрываемым чувством удивления и благодарности повторял: "Какого друга дал мне Господь! Вы знаете, как он всё раскрыл во мне, потом дал мне три указания, несколько раз повторил их, чтобы я не забыл, и в заключении добавил строго, как бы большой гвоздь вбил: "Если не сделаешь так, как говорю, то не спасешься. По всему было видно, что эта встреча с Силуаном для отца Вениамина была большим откровением. Случилось это в понедельник, первый день Петрова поста. Несмотря на то, что по уставу монастыря в этот день до вечера не полагалось ничего вкушать, отец Силуан напоил его чаем и сам пил. И эта незначительная деталь была отмечена отцом Вениамином как показатель свободы отца от сасилонат форм, свободы не по презрению, а по превосходству, ибо он знал его великое воздержание. Мы провели в отце Вениамине около часа. Всё это время он был очень сосредоточенным и ни о чём другом не мог ни думать, ни говорить, и много раз повторял: "Какого друга дал мне Господь". Так Только под конец своей жизни он узнал, кто был Силуан. Прежде он относился к нему хотя и очень дружественно, однако несколько снисходительно, как к хорошему монаху, но всё же младшему. Подобное произошло и с некоторыми другими отцами на Святой горе, которые лишь после смерти отца Силуана оценили его. Монастырь Святого Пантелеймона очень большой, и хозяйство его сложное. Отдельные отрасли этого хозяйства имеют своих заведующих, которые называются экономами. Экономы в силу своих обязанностей не могут иногда следовать общему порядку монастыря, и потому в большой братской трапезной имеется особый стол экономский, за которым они обедают, каждый когда позволяют ему его дела. Последние многие годы Отец Силуан состоял экономом и ел в будни за этим столом. В числе экономов был один из монахов, человек, резко выделяющийся из среды братии своими способностями, но как-то странно ему не везло. Богатая инициатива этого отца в большинстве случаев не встречала сочувствия среди других отцов, и его предприятия нередко кончались неудачами. Как-то по случаю очередного провала одного из его начинаний в трапезе за экономическим столом его действия подверглись резкой критике. Отец Силуан был вместе с другими, но не принимал никакого участия в суде. Тогда один из экономивов, обращаясь к нему, говорит: "Ты молчишь, отец Силуан. Значит, ты за этого отца тебе не дороги интересы обители. Какой убыток причинил он монастырю?" Отец Силуан промолчал, быстро окончил свой обед и затем, подойдя к этому отцу, который в то время уже отошел от стола, говорит ему, «Отец, сколько лет, как ты в монастыре?» «Тридцать пять. Ты слышал когда-нибудь, чтобы я осуждал кого-либо?» «Нет, не слыхал». «Так что ж ты хочешь, чтобы я теперь стал порицать того отца?» Тот смутился и со стыдом ответил, Прости меня. Бог простит. Когда отец Силуан впервые был назначен экономом, то придя в игумену в свою келью, он горячо молился, чтобы Господь помог ему исполнять это ответственное послушание. После долгой молитвы был ему ответ в душе: "Храни благодать, данную тебе". Тогда понял он, что хранить благодать важнее и дороже всех прочих дел. И потому, вступив в своё новое послушание, он неусыпно следил за тем, чтобы не прерывалась молитва его. Он имел под своим началом до 200 рабочих. Утром, обходя мастерские, он давал в общих чертах указания старшим мастерам и затем уходил в свою келью плакать о народе Божием. Сердце его болело от скорби за рабочих. Он оплакивал каждого, Вот Михаил оставил свою жену с детьми в деревне и здесь за гроши работает. Ну каково ему быть так далеко от дома, не видеть ни жены, ни милых деток своих. Вот Никита только что женился и оставил свою молодую беременную жену и старуху мать. Каково было им отпустить этого ещё юношу, любимого сына и мужа. Вот Григорий оставил стариков родителей, молодую жену и двух малышей-младенцев. И пришёл сюда работать за кусок хлеба. И что он выработает здесь? Какая же бедность у них, чтобы решиться оставить всю семью? И какая должно быть у всех у них скорбь? И вообще, в какой ужасной бедности живёт весь этот народ? Вот нисколько совсем ещё мальчик. С какой болезнью отпустили его родители так далеко, среди чужих людей, ради нищенского заработка? Как должно скорбеть сердце родителей, о в какой бедности и страданиях живёт народ, и все они как овцы заброшенные, никто о них не попечётся, ни об их воспитании, ни об их обучении. Научаются они всяким порокам, дичают, грубеют. Так говорил блаженный старец, и страдала душа его за всех бедняков. Страдала несомненно больше, чем все они сами. Так как он видел в их жизни ещё и то, чего они сами в себе не замечали по необученности своей. Сердце сердцу весть подаёт, говорит народная пословица. Тайно молился старец о народе Божием, но рабочие это чувствовали и любили его. Он никогда не висел у них над душой во время работы, не подгонял их, но они обласканы веселее работали и с большей энергией, чем у других. Другие экономы наблюдали обительские интересы, а кому неизвестно, что когда приходит забота об интересах, тогда человека не видят. Интерес, подлинный интерес обители, старец видел в том, чтобы соблюдалась заповедь Христа. Господу всех жалко, говорил он. Да и не только говорил, Но и сам, исполненный духа Христова, жалел всех. От видений окружающей жизни, из воспоминаний прошлого, от глубочайшего личного опыта он ожил страданием народа всего мира, и не было конца его молитвы. Он молился великой молитвой обо всём мире. Он забывал себя. Он хотел страдать за народ от жалости к нему. За его мир и спасение он ввлёкся проливать кровь свою и проливал её в молитвах. Молиться за людей это кровь проливать, говорил старец. Нужно ли говорить о том, показателям какого молитвенного напряжения и плача являются эти слова? Однажды мы спросили старца: "Хлопотливое экономическое послушание при необходимости общаться со множеством людей не вредило ли монашескому безмолвию?" На это старец ответил: "Что есть безмолвие? Безмолвие это непрестанная молитва и пребывание ума в Боге". Отец Иоанн Кронштадтский всегда был с народом, но он больше был в Боге, чем многие пустынники. Экономом я стал по послушанию, но от благословения игумена мне на этом послушании было лучше молиться, чем на старом русики. куда я по своей воле отпросился ради безмолвия. Если душа любит народ и жалеет его, то молитва не может прекратиться. Невозможно не отметить одну замечательную черту в характере старца, а именно его отношение ко всякому несогласному и инакомыслящему. Самым искренним и глубоким было его желание понимать такого в наилучшем возможном смысле и не оскорблять в нём того, что для него свято. Он всегда оставался самим собой. Он до последней степени был уверен, что спасение в Христовом смирении. И в силу этого смирения он всей душой хотел понимать всякого самым добрым образом. В каждом человеке он чутко воспринимал его одушевлённость, его способность любить Христа. Мы знаем о беседе старца с одним архимандритом который занимался миссионерской работой среди инославных. Архимандрит этот очень уважал старца и неоднократно приходил беседовать с ним во время своих пребываний на Святой горе. Старец спросил его, как он проповедует. Архимандрит, ещё молодой и неопытный, жестикулируя руками и двигаясь всем телом, возбуждённо отвечал: "Я им говорю: ваша вера блуд, у вас всё извращено, всё неверно". И нет вам спасения, если не покаятесь. Старец выслушал это и спросил: А скажите, отец Архимандрит, веруют ли они в Господа Иисуса Христа, что он истинный Бог? Это-то они веруют. А Божию Матерь чтут они? Чтут, но они неправильно учат о ней. И святых почитают. Да, почитают, но с тех пор, как они отпали от церкви, какие же могут быть у них святые? совершают ли они богослужение в храмах, читают ли слово Божие? Да, есть у них и церкви, и службы, но посмотрели бы вы, что это за службы после наших, какой холод и бездушие. Так вот, отец архимандрит. Душа их знает, что они хорошо делают, что веруют во Иисуса Христа, что чтут Божию Матерь и святых, что призывают их в молитвах. Так что, когда вы говорите им, что их вера блуд, то они вас не послушают. Но вот если вы будете говорить народу, что хорошо они делают, что веруют в Бога, хорошо делают, почитая Божию Матире святых, хорошо делают, что ходят в церковь на богослужение и дома молятся, что читают слово Божие и прочее, но в том-то у них есть ошибка, и что её надо исправить, и тогда всё будет хорошо. И Господь будет радоваться о них, и так все мы спасёмся милостью Божией. Бог есть любовь, а потому и проповедь всегда должна исходить от любви. Тогда будет польза и тому, кто проповедует, и тому, кто слушает. А если порицать, то душа народа не послушает вас, и не будет пользы. Однажды старец беседовал с одним студентом, посетившим Афон и много говорившим о свободе. Как всегда, старец с добрым вниманием следил за мыслями и переживаниями своего живого, симпатичного, но наивного собеседника. Конечно, его представления о свободе сводились с одной стороны к исканию политических свобод, с другой возможности действовать вообще по своим побуждениям и желаниям. Старец в ответ изложил ему свои взгляды и искания. Он говорил: "Кто не хочет свободы, все её хотят". Но надо знать, в чём свобода и как её найти. Чтобы стать свободным, нужно прежде всего себя связать. Чем больше сам себя будешь связывать, тем большую свободу будет иметь твой дух. Связать в себя нужно страсти, чтобы они не возобладали тобой. Связать себя нужно, чтобы не делать ближнему вреда. Люди обычно ищут свободы, чтобы делать, что хочешь. Но это не есть свобода. А власть греха над тобой свобода творить блуд или невоздержанно есть и пиянствовать или злопамяствовать насиловать и убивать или что другое в этом роде совсем не есть свобода. А как Господь сказал: всяк творяй грех раб есть греха. Надо много молиться, чтобы избавиться от этого рабства. Мы думаем, что истинная свобода в том, чтобы не грешить. чтобы всем сердцем и всей силой любить Бога и ближнего. Истинная свобода это постоянное пребывание в Боге. Несмотря на то, что сказанное старцем по глубине своей превосходило меру понимания молодого студента, несмотря на то, что внешне слово старца было очень простым, собеседник его ушёл под очень сильным впечатлением. У нас сохранилась письменная заметка, Об одной беседе старца с посетившим его монахом. Беседа эта происходила в нашем присутствии 31 марта 1932 года. Старец говорил, что в опыте святых отцов можно усмотреть несколько различных способов борьбы с помыслом, но лучший из них совершенно не вступать в беседу с ним помыслом. Ум, вступивший в беседу с помыслом, встретится с его непрерывным развитием. И увлечённый этой беседой, отрывается от памяти Божией, что и составляет цель демонов, которые оторванные от Бога ум так или иначе запутывают, и из беседы с помыслом ум не выйдет чистым. Пустынник Стефан, кормившийся из рук леопарда, перед кончиной по привычке противоречить помыслам, вступил с ними в спор и потому находился в состоянии борьбы с бесами. преподобный Марк Фраческий, за то, что перед исходом утешал свою душу исчислением своих трудов, был задержан в воздухе на 1 час. А это на 1 час означало, что существовала опасность так и прибыть. Другие отцы были более умудрёнными в духовной брани. Преподобный Макарий Великий, проходя воздушные пространства, не переставал смирять себя. И когда уже ездили, кричали ему бесы, что он избежал их, ответил, что ещё не избежал. Так отвечал он, потому что привык держать ум свой в аде, и тем самым действительно избежал бесов. Преподобный Пимен великий, наученный долгим опытом борьбы с бесами, зная, что наиопаснейший и сильнейший враг есть гордость, всю жизнь трудился, чтобы стяжать смирение. и потому говорил своим ученикам, «Поверьте, чадо, где сатана, там и я буду». Но в глубине души, зная, как благ и милости в Господь, крепко уповал, что он спасет его. Так смирять себя есть лучший способ хранить свой ум чистым от всякого страстного помысла. Однако многие подвижники этого не разумеют и мыслить так не могут, но отчаиваются, не умея держать себя умом в аде и вместе уповать на милость Божию. Не вступая вовсе в беседу с помыслом, всей мыслью и всей силой надо прилепиться к Богу и говорить: Господи, я грешен и недостоин твоей милости, но ты по единому милосердию твоему спаси меня. Душа часто за один помысл сомнение в милосердии Божием, а ну как Господь не простит, теряет много. Отчаяние же хуже всего это хула на Бога, будто бы он не в силах спасти, или мера грехов наших может превзойти меру милосердия Божия. Он грехи всего мира полностью взял на себя. Если мать всё прощает своему дитяти, потому что оно неразумно, что тем более Господь прощает, если мы смиряемся и каемся. Духовная брань во многом похожа на обычную войну. И в этой нашей брани также нужно быть мужественным. Духовное мужество состоит в крепком уповании на милость Божию. Мужественный подвижник, если и впадёт в грех, или прельстится и собьётся с доброго пути, или даже поклонение воздаст бесу, не теряется, но сейчас же с полным упованием обращается к Богу с покаянием. И тем побеждает врагов. А не мужественная душа смущается, отчаивается и так пропадает. Когда кто собьётся с доброго пути и впадёт в прелесть, то прежде всего необходимо принести покаяние перед духовником, рассказав ему всё. После такой исповеди действие прелести ослабнет, а потом, хоть и не сразу, но придёт и полное исправление. Многие избиваются Но, к сожалению, немногие исправляются. Многие сначала получают благодать, но очень немногие возвращают её после того, как потеряют. Некий монах спросил: "Почему преподобный Иоанн Колов стал молиться, чтобы возвратились на него страсти?" На это старец Силан ответил: "Преподобный Иоанн Колов своим горячим покаянием скоро преодолел страсти". Но любви к миру и молитвы за мир не получил. И когда ощутил покой от страстей, тогда ослабела в нём молитва, и потому он стал просить, чтобы возвратились на него страсти, так как борясь со страстями, он пребывал в непрестанной горячей молитве. А если бы он после преодоления страстей достиг и молитвы за мир, то не нужно было бы ему, чтобы возвратились искушения, потому что когда человек борется со страстями, Тогда не может он чисто созерцать Бога или пламенно молиться за мир, я так думаю. Монах спросил: "Почему преподобному Пимену великому, спрошенным им старец сказал, чтобы он допускал помысл в сердце и уже потом боролся с ним, а другому брату менее опытному сказал наоборот, чтобы сразу отсекал помысл?" Старец село наответил: "Из этого совета видно, что некоторые отцы держались такого способа духовной борьбы, то есть допускали сначала помысл в сердце, а потом уже боролись с ним. Но здесь возможны два положения. Одно – когда человек не умеет хранить своего ума, тогда помыслы проникают в сердце, и лишь после этого начинается с ними брань. Это такая игра, в которой можно и проиграть. Другое – когда монах не по немощи своей, а сознательно оставляет помысл пройти в сердце, чтобы рассмотреть все его действия. Но и этот способ всё равно не даёт пребывать в созерцании, а потому лучше совсем не допускать помыслов, а молиться чистым умом. А тот неопытный брат, которому старец дал совет отсекать помысл сразу и никак не вступать с ним в беседу, получил этот совет потому, что был слаб и не мог противиться помыслу страсти. Но несмотря на совет старца, всё равно он ещё не мог их удерживать как должно, и по заповеди старца только начинал учиться трудной науке бороться с помыслом. Так что преподобный Пимен был сильнее и опытнее в брани духовной, чем другой брат, но всё же лучше всегда хранить ум чистым от всякого помысла и всей силой души молиться, потому что молящийся чисто ум просвещается от Господа. Как возможно хранить ум своим чистым, спросил монах. Святые отцы нам оставили учение об умной сердечной молитве, ею хранится ум, и я не вижу другого пути, который дал бы лучшую возможность вообще сохранять заповеди Божии. На вопросы молодых людей о том, какой жизненный путь им избрать, старец отвечал по-разному. Некоторым он советовал учиться богословию ради последующего пасторского служения в церкви, других благословлял учиться, но так, чтобы учение совмещалось с молитвою и монашеским воздержанием, а некоторым советовал не стремиться к образованию, а всю силу отдать молитве и духовному аскетическому подвигу. Последний совет был наиболее редким. Потому что старец Силуан считал, что наступило то время, которое предсказывал отец Стратоник, когда многие учёные люди будут монахами в миру. Он находил, что вообще условия для монашества в той форме, как оно существовало в древности, становятся неблагоприятными, но что призвание и стремление к монашеству всегда будет. В старце мы заметили весьма твёрдое убеждение, что духовная жизнь, то есть молитвенная аскетическая, при глубокой вере выше всякой иной. И потому тот, кому она дана, ради неё, как ради драгоценного бисера, должен отстраниться от всего прочего, даже и от учения. Он считал, что если духовный человек обратится к науке, оставляя аскетическую жизнь, то проявит большей способности в науке, чем тот, кто менее одарён духовно. То есть, говоря иным языком, Человек одарённый мистически, живущий духовно, живёт в плане более высоком и большего достоинства, чем тот, которому принадлежит научная жизнь, сфера логического мышления, и как имеющий более высокую форму бытия, он, нисходя в план низший и в этом низшем плане проявит большую одарённость, чем недуховный человек, хотя и не сразу. Он говорил, что сыны века сего догадливее сынов света не потому, что они и в самом деле умнее, а потому что духовный человек занят Богом и мало занимается мирскими делами. В своих беседах с нами старец часто переходил на отвлечённую форму, но в беседах с монахами он выражал свои взгляды в связи с конкретными случаями очень просто, чтобы быть понятым. Что удивительного в том, что недуховный человек устраивает житейские дела лучше, чем духовный? Один думает об этих делах, а другой умом старается пребывать в Боге. Это и среди мирян часто бывает. Ловкий торговец смеётся над учёным человеком, что тот не понимает в товаре. Но это совсем не значит, что торговец умнее. Приведём здесь одну характерную для старца беседу. Вскоре после Первой мировой войны в монастыре начали организовывать эксплуатацию монастырского леса. Купили тогда паровую машину для лесопильни. Отец-эконом, способный, естественно одарённый русский человек, после установки машины и пуска её в ход, довольный её работой, стал восхвалять немецкий гений. Машина была немецкого производства. Превознося немцев, он поносил русское невежество. и неспособность. Отец Силуан, который в свободное время от своей работы в магазине ходил на лесопильню помогать, молча слушал отца эконома. Лишь к вечеру, когда рабочие и монахи сели за стол ужинать, он спросил отца эконома: "Как ты думаешь, отец эконом, почему же так немцы лучше русских умеют строить машины и другие вещи?" В ответ отец-иесэконом снова стал восхвалять немцев, как народ более способный, более умный, более здоровитый, в то время как мы русские никуда не годимся. Отец Селуан на это ответил: "А я думаю, что тут совсем другая причина, а не то, что неспособность русских. Поэтому я думаю, это, что русские люди первую мысль, первую силу отдают Богу и мало думают о земном". А если бы русский народ, подобно другим народам, обернулся бы всем лицом к земле и стал бы только этим и заниматься, то он скоро обогнал бы их, потому что это менее трудно. Некоторые из присутствовавших монахов, зная, что в мире нет ничего труднее молитвы, согласились с отцом Силуаном. Монастырь Святого Пантелеймона, один из самых больших и организованных на Святой горе, Он имеет прекрасную библиотеку, насчитывающую до 20 тысяч томов, среди которых немало древних рукописей, греческих и славянских, много весьма ценных старых книг, составляющих библиографическую редкость, богатые отделы, богословские, исторические и другие. В больших и хорошо обставленных комнатах монастырской гостиницы часто принимают посетителей, преимущественно иностранцев, вступать в общения с которыми было поручено одному монаху, человеку богословски образованному, владеющему многими иностранными языками. В 1932 году монастырь посетил один католический доктор. Он много беседовал с тем монахом по разным вопросам жизни Святой горы и между прочим спросил: "Какие книги читают ваши монахи?" Иоанн Лествичника, Авадорофия Фёдора Студита, Косияна Ремнинина, Ефрема Сирина, Варсануфия, Иоанна, Макария Великого, Исаака Сирина, Семёна Нового Богослова, Никиты Стефата, Григория Синаита, Григория Паламы, Максима Исповедника, Исихия, Диодоха Нила и других отцов, имеющихся в добротолюбии. Монахи ваши читают эти книги, У нас читают их только профессора, сказал доктор, не скрывая своего удивления. Это настольные книги каждого нашего монаха. Они читают также и иные творения святых отцов церкви и сочинения позднейших писателей-аскетов, как, например, епископа Игнатия Брянчанинова, епископа Феофана Затворника, преподобного Нила Сорского, Паисия Величковского, Иоанна Кронштадтского и других. Об этой беседе монах рассказал старцу Селоану, которого глубоко почитал. Старец заметил: "Вы могли бы сказать доктору, что наши монахи не только читают эти книги, но и сами могли бы написать подобные им". Монахи не пишут, потому что есть уже многие прекрасные книги, и они ими довольствуются. А если бы эти книги почему-либо пропали, то монахи написали бы новые. За время своей долгой жизни на Афоне старец встречался со многими большими подвижниками. Некоторые из них опытом познали те состояния, о которых пишут такие великие аскеты, как Исаак Сирин, Макарий Великий и другие. И потому слово «старца» нам кажется вполне естественным. В течение многих лет большой швальни и монастыря заведовал отец Диадох, Монах во всём примерный, до педантичности аккуратный, любитель богослужения, начитанный, тих инравом и благороден в обращении с людьми, он пользовался общим уважением. Однажды в день его ангела, зайдя к нему, я нашёл его в обществе своих духовных друзей: одного старца-духовника, отца Трофима, и старца Силуана. Что было до меня не знаю, но я услышал следующее: Духовник рассказал что-то прочитанное им в газете и обратившись к старцу Селану спросил: "А вы, отец Селан, что скажете по этому поводу?" "Я, батюшка, не люблю газет и газетных новостей", ответил он. "Почему так?" "Потому что чтение газет омрачает ум и мешает чисто молиться". Странно говорит духовник. По-моему, наоборот, газеты помогают молиться. Живём мы здесь в пустыне, ничего не видим, и так душа постепенно забывает о мире, замыкается в себе, и молитва от этого слабеет. Я, когда читаю газеты, то вижу, как живёт мир и как страдают люди, и от этого у меня появляется желание молиться. Тогда служу ли я литургию, молюсь ли у себя в келье, я от души прошу Бога за людей и за мир. Душа, когда молится за мир, без газет лучше знает, как скорбит вся земля. Знает она, какие нужды есть у людей и жалеет их. Как может душа знать от себя, что творится в мире, спросил духовник. Газеты пишут не о людях, а о событиях, и то неверно. Они приводят ум в смущение, и правды из них всё равно не узнаешь, а молитва очищает ум. и он лучше видит все. «Не ясно мне, что вы хотите сказать», — опять спросил духовник. Все ждали ответа старца Силуана, но он сидел молча, с наклоненной головой, и не позволил себе в присутствии духовника и старых монахов объяснять, каким образом душа вдали от всего, молясь о всем мире, духом может знать жизнь мира, нужды и страдания людей. Удостойный познания, которого удостаиваются лишь единицы на поколение, он в беседах словно стыдился идти дальше намёка, благодаря чему его великая мудрость и совершенно исключительный опыт часто оставались сокрытыми от собеседника. Обычно старец, видя, что его первые слова остались невоспринятыми, не надеялся уже объяснениями дать понять то, что познаётся прежде всего опытом. оскрывать последний, он не решался по своему духовному целомудрию. Так при жизни своей он остался не явленным. Несомненно, это была не только воля Божия о нём, но и его собственное желание, которое принял Бог и исполнил, скрыв его даже от отцов Святой горы. Впрочем, не до конца, не до полной неизвестности остался он скрыт. Некоторые монахи И не монахи, лица посетившие Афон или имевшие с ним переписку, оценили и глубоко полюбили его. Среди них были и епископы и священники с высшим богословским образованием, и благочестивые миряне. Помним такой случай. В монастыре немалое время гостил один православный иностранец, на которого встреча со старцем произвела глубокое впечатление. Он полюбил старца и часто ходил к нему. Об этом узнали монахи. Как-то один из наиболее влиятельных соборных старцев иеромонах, человек начитанный и живого ума, встретив его в коридорах монастыря, сказал: "Не понимаю, почему вы, учёные академики, ходите к отцу Силуану, к безграмотному мужику? Разве нет кого-нибудь поумнее, чем он?" Чтобы понять отца Силуана, надо быть академиком. ответил гость не без боли в душе Тот же иеромонах, продолжая не понимать, почему старца Селана почитают и посещают учёные люди, беседуя с отцом Мефодием, монахом много лет заведовавшим книжной лавкой монастыря, заметил: "Удивляюсь, зачем они к нему ходят? Он небось ничего не читает. Он ничего не читает, но всё делает, а другие много читают, но ничего не делают". ответил отец Мифодий Часть 2. Писание старца Силуана Предлагая вниманию читателей самое главное, что есть в данной книге, а именно выписки из писаний блаженного старца Силуана, мы позволим себе предварительно высказать несколько мыслей о его писаниях. Господь сказал, что мы не можем сказать, что мы не можем сказать, всякий, кто от истины слушает гласом его. А Иоанн Богослов говорит: знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Мы глубоко в сердце полагаем, что слова эти приложимы к писаниям старца Силуана. Мы думаем, что кто имеет дух и разум от Бога, чтобы познавать его, тот в писаниях старца Ясно ощутит веяние Духа Святого. В писании старца, человека почти безграмотного, есть слово о том, что ему было дано увидеть. Часто слово его по образу своему походит на псалмы, и это естественно, потому что исходило оно из непрестанной молитвы. Ритм его писаний очень медлительный, что характерно для глубокой молитвы. Он постоянно возвращается на одни и те же темы. Бог и всё небесное познаётся только Духом Святым. Господь безмерно любит человека, и любовь эта познаётся Духом Святым. Дух Святый есть дух воздержания, целомудрия, кротости, смирения. Дух Святый есть дух мира, сострадания, любви к врагам. Душа старца, его ум заняты немногими мыслями, но эти мысли самые антологически глубокие, а не суть Мирила для всего. Кто в глубине своего существа живет этими мыслями, тот через них, как через таинственную духовную призму, видит весь мир. Две тысячи лет непрестанно проповедуется Слово Божие на всех языках самыми различными образами. О ведь сам Господь преподал человеку ведение о вечной божественной жизни в немногих словах. Жизнь Бога, превыше всякого образа. Из этой сферы непреступного света, в своём движении к твари, жизнь божественная передаётся сначала в простейших и очень немногих бесстрастных умных образах, и затем, передаваясь по иерархическим ступеням, всё более и более одебеливает доходя до весьма грубых и ничтожных форм, становящихся уже искажением. Например, ребёнка подводят к иконе и учат молиться боженьке. Причём икона для ребёнка в данном случае не есть лишь одна из форм благовестия или благословения, но сам тот боженька, которому он молится. В своём с нисхождении от предельной чистоты Свет боговидения доходит до грубых и часто уродливых положительных катафатических форм. В процессе же развития человека наблюдается обратный порядок: снизу вверх, от грубой положительной формы он восходит к бесстрастной мысли о Боге и даже к неизреченному, внеобразному богообщению. Мы не имеем намерения останавливаться на вопросе развития человеческого сознания, на том, как от эмпирических понятий и образов мира сего восходит оно к восприятию божественного вечного бытия. Заметим только, что неизбежностью этой эволюции объясняется тот факт, что учение о Боге сначала преподаётся народу преимущественно в виде христианской морали, что более доступно элементарному пониманию. Однако и в этой форме Несмотря на все снижение и даже искажение истины, есть свет подлинного богопознания, хотя и ослабленный. Это то молоко, которое предлагается малодушным. Если позволено прибегать к аналогиям из окружающей нас действительности, мы сравнили бы это снисхождение божественного света со снопом света прожектора. Чем ближе к источнику света, камере прожектора, тем он ослепительнее, но меньше площадь освещения. И наоборот, чем дальше от источника света, тем больше площадь освещения, но слабее и дробнее свет. Проходят тысячелетия, а народом по-прежнему преподаётся именно этот ослабленный и рассеянный свет богопознания в бесконечном множестве слов и образов. Чем дальше отстоит человек от Бога, Чем раздробленнее его мышление, тем неопределённее и беспокойнее его духовные переживания. И наоборот, чем ближе к Богу человек, тем уже, если допустимо здесь такое выражение, круг его мыслей, сосредотачиваясь в конце на единой бесстрастной мысли, которая уже не есть мысль, но особое, невыражаемое видение или чувство ума. Чтобы понять старца Силуана, необходимо иметь в виду только что сказанное. Старец был человеком единой идеи, которая заполняла всё его существо, идеи, которая была следствием непостижимого явления ему Бога. В этом таинственном явлении ему Господа он познал, что Бог есть беспредельная любовь. Он утверждает, что любовь эта непременно изливается и на врагов. И что познаётся она только духом святым. Дух святый явил ему Христа. Дух святый учил его смирению и любви к врагам и ко всякой твари. То, что он постиг в момент богоявления, и то, что было непосредственным его следствием, он воспринял как условие и как показатель богообщения, как критерий истинности пути, как мерило всякого явления духовной жизни. И как цель наших повседневных исканий и действий. При повторных посещениях его духом святым, после многих лет титанической духовной борьбы, всё это приняло у него форму догматического сознания. И когда уже действительно он восходил в чистые сферы святого бесстрастия, тогда с глубочайшим смирением щёл своим долгом поведать о том, что ему было дано свыше. У него мало слов, но это и есть быть может показатель истины его. У него мало слов, но они способны проникнуть в сердце и возродить душу человеческую. У него мало слов, но о нём можно говорить весьма много, если поставить себе задачу раскрыть их содержание и сделать доступными хотя бы интеллектуальному пониманию более широких кругов. Читая писание старца Ведь может кто-нибудь встанет перед вопросом, не есть ли это один из тех, которые на языке поддвижников именуются прилещёнными, а в человеческом быту помешанными, слишком уж велики его притязания, чтобы счесть его за нормального. Но мы думаем, что даже не видя его и не зная лично, а только читая его иногда поэтически вдохновенные и даже по форме высокосовершенные а иногда просто малограмотные записи, можно по ходу его мысли или по строю чувств его сердца совершенно убедиться, что слова эти не суть слова душевнобольного. Во всем строе его речи прежде всего бросается в глаза его подлинное и глубокое смирение, столь противоположное по своей сущности гордости мегаломанов или известному болезненному комплексу приниженности, Это и своеобразный, большинству непонятный форме проявление гордости. При самом внимательном рассмотрении мы не увидим ни тени самооблащения или болезненной экстатации воображения, даже когда он обращается ко всем народам земли. Наоборот, во всём есть глубокое чувство достоверности того, о чём он свидетельствует. Слышит сердце, что действительно Он научился тому, о чём говорит, не от людей и не из книг, а непосредственно от Духа Божия, и потому учение его столь созвучно заповедям Христа. Старец был человек единой идеи, но идеи самой глубокой, самой прекрасной, самой онтологически совершенной и, что важнее всего, осуществлённой им в жизни. Воистину, местами он по духу подобен святому Иоанну Богослову. Воистину, Дух Святый уподобил его самому Христу, которого он и достоился видеть, и о подобии которому он так много говорил, ссылаясь на слова великого апостола. «Будем подобны Ему, потому что узрим, каков Он есть». Главное свидетельство всей его жизни – в том, что любовь к врагам совершенно необходима для познания божеих таин. Он категорически утверждал, что в ком нет любви к врагам, тот вне Бога, тот Бога не познал. Его невозможно было обмануть. Там, где была ненависть к врагам, там видел он лицо тёмной бездны, какой бы службою Богу, каким бы пророческим пафосом она не прикрывалась. Свидетельство такого человека, не искушённого лукавством интеллектуальной культуры, свидетельство того, кто действительно всю жизнь проливал кровь сердца своего в молитве за врагов и за весь мир, приобретает исключительную силу и значение. Нам часто приходила мысль, чем был бы старец, если бы он при его природной и недюжинной одарённости получил бы большое научное и богословское образование. Думалось иногда, что это был бы гигант мирового значения и славы. Но иногда нам кажется обратное. Именно тот факт, что это был человек столь же непосредственного восприятия, какое мы видим в евангелистах, что это был человек совершенно не извращённый лукавством современной цивилизации, именно этот факт делает его свидетельство неотразимо убедительным. И в сущности, никакая человеческая наука не может прибавить что-либо к глубине и достоинству истины, о которой он свидетельствует. Итак, кто не знал старца лично, тот может судить о нём по писаниям его, а кто его знал, кто видел его подлинную простоту и смирение, его постоянно приветливое, благодушное, ровное, мирное, кроткое устроение, тот знает, что это был муж высокого совершенства. Слово старца кроткое, часто ласковое, исцеляющее действующее на душу. Но чтобы последовать за ним, нужна великая огненная решимость, да не ненависти к себе. учение о Боге Скучает душа моя о Господе и слёзно ищу его Как мне тебя не искать Ты прежде взыскал меня и дал мне насладиться духом твоим святым И душа моя возлюбила тебя Ты видишь, Господи, печаль мою и слёзы Если бы ты не привлёк меня своей любовью то не искал бы я тебя так, как ищу. Но дух твой дал мне познать тебя, и радуется душа моя, что ты мой Бог и Господь. И до слёз скучаю я по тебе. Скучает душа моя о Боге и слёзно ищет его. Милостивый Господи, ты видишь падение моё и скорбь мою. но смиренно прошу Твою милость, и злей на меня грешного благодать Твоего Святого Духа. Память о ней влечет ум мой снова найти Твое милосердие. Господи, дай мне смиренного Духа Твоего, дабы снова не потерял я Твою благодать и не стал бы рыдать о ней, как рыдал Адам о рае и боге. На первом году моей жизни в монастыре душа моя познала Господа духом святым. Много нас любит Господь. Познано это от Духа Святого, которого дал мне Господь по единой милости своей. Я старик и готовлюсь к смерти и пишу истину ради народа. Дух Христов, которого дал мне Господь, всем хочет спасения, да все познают бога Господь разбойнику дал рай так и всякому грешнику даст рай я хуже смердящего пса грехами моими но стал просить у бога прощения и он дал мне не только прощение но и духа святого и в духе святом я познал бога видишь любовь божью к нам и кто опишет сие милосердие У братия мои, припадаю я на колени и молю вас. Веруете в Бога? Веруете, что есть Святой Дух, который свидетельствует о том во всех церквах и в моей душе. Дух Святой есть любовь, и любовь эта разлита во всех душах святых небожителей. И тот же Дух Святой на земле в душах любящих Бога. В Духе Святом Все небеса видят землю и слышат наши молитвы и приносят их Богу. Господь милостив, знает это душа моя, но описать невозможно. Он зело кроток и смирен, и когда душа увидит его, то вся изменяется в любовь к Богу и ближнему, и сама делается кроткой и смиренной. Но если потеряет человек благодать, то будет плакать как Адам по изгнанию из рая. Он рыдал, и стоны его слышало вся пустыня. Слёзы его были горьки от скорби, и много лет проливал он их. Так душа, познавшая благодать Божию, когда теряет её, скучает о Боге и говорит: "Скучает душа моя о Боге, и слёзно ищу его. Я большой грешник, Но я видел великую любовь и милость Господа над собой. С малых лет я молился о тех, кто меня обижал. Я говорил: "Господи, не поставь ему грехов за меня". Но хотя я и любил молиться, однако грехов не избежал. Господь же не поминул моих грехов и дал мне любить людей. И желает душа моя, чтобы вся вселенная спаслась. и была в царстве небесном и видела славу Господню и наслаждалась любовью Божией я по себе сужу если меня Господь так возлюбил то значит всех грешных он любит так же как и меня о любовь Господню нет сил её описать ибо она безмерно великая и чудная Благодать Божия даёт силы любимого любить и влечётся душа к молитве непрестанно и не может забыть Господа ни на секунду. Человеколюбче, Господи, как не забыл ты грешного раба твоего, но милостью вопрезрел на меня от славы твоей и непостижимо явился мне. Я всегда тебя оскорблял и опечаливал. Ты же, Господи, за малое обращение дал мне познать твою великую любовь и безмерную благость. Твой тихий и кроткий взор привлёк душу мою. Что воздам я тебе, Господи, или какую хвалу воспою тебе? Ты даёшь благодать свою, что бы душа постоянно горела любовью и не знает она покоя день и ночь от любви Божией. Память о тебе греет душу мою. и ни в чем не находит она покоя на земле, кроме Тебя. И потому ищу Тебя слезно и снова теряю, и снова желает ум мой насладиться Тобой, но Ты не являешь лица Твоего, которого желает душа моя день и ночь. Господи, дай мне Тебя единого любить. Ты создал меня, Ты просветил меня святым крещением, Ты прощаешь грехи мне и даешь причащаться при чистого тела Твоего и крови. Дай же мне силу всегда пребывать в Тебе. Господи, дай нам Адамова покаяние и Твое святое смирение. Скучает душа моя на земле и желает небесного. Господь пришел на землю, чтобы возвести нас туда, где пребывает Он, Его пречистая мать, которая послужила ему на земле ради нашего спасения, ученики и последователи Господа. Туда зовёт нас Господь, несмотря на наши грехи. Там увидим мы святых апостолов, которые в славе за проповедь Евангелия. Там увидим святых пророков и святителей, учителей церкви. Там увидим преподобных, подвязавшихся постом смирять душу свою. Там прославляются юродивые ради Христа за то, что они победили мир. Там будут прославлены все, кто победил себя, кто молился за весь мир и нес на себе скорби всего мира, ибо они имели любовь к Христову, а любовь не терпит, чтобы погибла хотя бы одна душа. Туда хочет вселиться душа, но ничто нечистое не войдет туда. куда приходят великими скорбями и сокрушением духа и многими слезами. И только дети, сохранившие благодать святого крещения, приходят туда без скорби, и там, духом святым, познают они Господа. Скучает душа моя о Боге всегда, и молится день и ночь, ибо имя Господне сладко и вожделено для души молящегося, и согревает душу любить Бога. Долго прожил я на земле и многое видел и слышал. Я слышал много музыки, и она услаждала душу мою. И думал я: если эта музыка так сладка, то как услаждает душу небесное пение, где духом святым славят Господа за страдания? Душа долго живёт на земле и любит земную красоту. Любит она небо и солнце, любит прекрасные сады и море, и реки, леса и луга, любит душа и музыку, и все это земное услаждает душу. Но когда познает она Господа нашего и Иисуса Христа, тогда не хочет уже видеть земное. Я видел земных царей во славе и дорого это ценил, но когда душа познает Господа, тогда за малое будет почитать всю славу царей, Душа тогда непрестанно скучает о Господе и ненасытно день и ночь желает невидимого видеть, неосязаемого осязать. Дух Святой, если душа твоя знает его, даст тебе понять, как он учит душу знать Господа и какая в этом сладость. О милостивый Господи, просвети народы твои знать тебя, знать, как любишь ты нас. Дивные дела, Господни. Из земли создал человека и перстному дал познать себя духом святым. Так что человек говорит: "Господь мой и Бог мой". И говорит это от полноты веры и любви. Что же большее может искать душа на земле? Великое чудо: душа вдруг познаёт своего Создателя и его любовь. Когда душа увидит Господа, как он кроток и смирен, тогда она и сама смиряется до конца, и ничего так не желает, как смирение Христово. И сколько бы ни желала душа на земле, она всё будет желать и искать это непостижимое смирение, которое невозможно забыть. Господи, как много ты любишь человека. Господи милостивый, дай благодать твою всем народам земли. да познают тебя ибо без духа твоего святого не может человек познать тебя и разуметь твою любовь господи пошли на нас духа твоего святого ибо ты и всё твоё познаётся только духом святым которого в начале ты дал Адаму а после святым пророкам и затем христианам дай господи всем народам твоим разуметь любовь твою И сладость духа святого, да забудут люди горе земли, и да оставят всё плохое, и прилепится к тебе любовью, и да будут жить в мире, творя волю твою, во славу твою. О Господи, сподоби нас дара духа святого, да разумеем славу твою и будем жить на земле в мире и любви, да не будет ни злобы, ни воин, ни врагов. Но одна любовь да царствует, и не нужны будут ни армии, ни тюрьмы, и легко будет жить всем на земле. Молю тебя, милостивый Господи, да познают тебя духом святым все народы земли. Как дал ты мне грешному познать тебя духом твоим святым, так да познают тебя народы земли и да хвалят тебя день и ночь. Знаю, Господи, что ты любишь своих людей, но люди не разумеют любви твоей. И метутся по земле все народы, и мысли их, как облака, гонимые ветром во все стороны. Люди забыли тебя, творца их, и ищут свободы своей, не разумея, что ты милостив и любишь кающихся грешников и даёшь им свою благодать, святого духа. Господи, Господи, Дай силу твоей благодати, да познают тебя все народы духом святым и да хвалят тебя в радости, как мне нечистому и мерзкому ты дал радость в желании твоего, и влечётся душа моя к любви твоей день и ночь ненасытно. О безмерная милость Божия к нам. Многие богатые и сильные дали бы дорого за то, чтобы увидеть Господа или его пречистую матерь. Но не богатство является себя Бог, а смиренной душе. И на что нам деньги? Великий Спиридон змею обратил в золото, и нам ничего не нужно, кроме Господа. В нём полнота жизни. Если не дал нам Господь познать, как много и устроено в мире, то значит и не нужно. Не можем мы умом знать всё творение. Но сам творец неба и земли и всякого создания дает нам познать себя Духом Святым. В том же Духе Святом познаем мы Божию Матерь, ангелов и святых, и Дух наш горит любовью к ним. Но кто не будет любить врагов, тот не может познать Господа и сладость Духа Святого. Дух Святой учит любить врагов так, что будет жалеть их душа, как родных детей. Есть люди, которые, которые желают своим врагам или врагам церкви погибели и мук в адском огне. Так мыслят они потому, что не научились любви Божией от Духа Святого. Ибо тот, кто научился, будет проливать слёзы за весь мир. Ты говоришь, что он злодей и пусть горит в адском огне. Но спрошу тебя, если Бог даст тебе хорошее место в раю, но ты будешь видеть в огне того, кому ты желал огня мучений, неужели и тогда тебе не будет жалко его, кто бы он ни был, хотя бы враг церкви? Или у тебя сердце железное, но в раю железо не нужно. Там нужны смирение и любовь Христова, которой всех жалко. Кто не любит врагов, В том нет благодати Божией. Милостивый Господи, духом твоим святым научи нас любить врагов и слёзно молиться за них. О Господи, дай дух освятово на землю, чтобы все народы познали тебя и научились любви твоей. Господи, как сам ты молился за врагов, так и нас духом твоим святым научи любить врагов. Господи, все народы создание рук твоих, обрати их от вражды и злобы на покаяние, да познают все твою любовь. Господи, ты заповедал любить врагов, но трудно нам грешным, если с нами нет твоей благодати. Господи, излей на землю твою благодать, да и всем народам земли познать твою любовь. познать, что ты любишь нас как мать и больше матери, потому что и мать может забыть чадо своё, но ты никогда не забываешь, ибо ты безмерно любишь создание своё, а любовь не может забыть. Господи милостивый, богатством милости твоей спаси все народы. Нашей православной церкви дано духом святым разуметь тайны Божии и крепка она своей святой мыслью и терпением. Душа православного благодатью научена крепко держаться Господа и его пречистой матери. И веселится дух наш созерцая знаемого Бога. Но познаётся Бог только духом святым. И тот, кто в гордости своей хочет познать творца своим умом, слеп и неразумен. Умом мы не можем познать даже и того, как сделано солнце. И когда мы просим Бога сказать нам, как сделал он солнце, то ясный ответ в душе: смири себя и будешь знать не только солнце, но и творца его. А когда познает душа Господа, то от радости забывает солнце и всю тварь, и оставляет заботу о земном знании. В смиренной душе Господь открывает тайны свои. Всю жизнь святые смиряли себя и боролись с гордостью. И я смиряю себя день и ночь, и всё же ещё не смирился как должно. Но духом святым душа моя познала Христово смирение, которому он повелел нам научиться от него. И влечётся душа моя к нему непрестанно. О Христово смирение! Оно даёт душе Неописуемую радость в Боге. И от любви Божией душа забывает и землю, и небо, и вся желанна стремится к Богу. О Христово смирение, как оно сладко и приятно. Оно только в ангелах и святых душах обретается. А мы должны считать себя хуже всех. И тогда Господь даст и нам познать Христово смирение духом святым. Господь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 За пристрастие к земным вещам, за всё сие уходит благодать. И опустошённая и унылая душа скучает тогда о Боге, как скучал отец наш Адам по изгнании из рая. Слёзно взывал Адам к Богу: "Скучает душа моя по тебе, Господи, и слёзно ищу тебя. Воззри на скорбь мою и просвети му мою, да возвеселится душа моя. Я не могу тебя забыть". Как забуду тебя? Твой тихий кроткий взор привлёк мою душу, и радовался дух мой в раю, где я видел лицо твоё. Как забуду я рай, где любовь отца небесного веселила меня? Если бы мир знал силу слов Христа, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, то весь мир, вся вселенная оставили бы все другие науки. и учились бы только этой небесной науке. Люди не ведают силы Христова смирения и потому влекутся к земному. Но познать силу этих слов Христа человек не может без Духа Святого. А кто познал, тот не оставит этой науки, хотя бы его обогатили всеми царствами мира. Господи, дай мне смирение твоё, да вселится в меня любовь твоя и да живёт во мне страх твой святой. Тяжко жить без любви к Богу. Душе мрачно и скучно, но когда приходит любовь, тогда невозможно описать радость души. Душа моя жаждет стяжать Христово смирение и скучает о Нем день и ночь. И я иногда криком кричу, «Скучает душа моя по Тебе, Господи!» и слезно ищу Тебя. О, Господи, как любишь Ты создание Твое! И душа невидимо видит твою благодать, и в страхе, и в любви благоговейно благодарить тебя. Дорогие мои братия, слёзно пишу эти строки. Когда душа духом святым познает Господа, то каждую минуту непрестанно удивляется она милосердию Божию и величию и могуществу его. Но если душа ещё не стяжала смирения, а только стеживает, то будут у неё перемены. По временам пребывает она в борьбе с помыслами и не имеет покоя, а иногда получает свободу от помыслов и созерцает Господа и разумеет любовь его. Поэтому и говорит Господь: "Научитесь от меня кротости и смирению, и обрящете покой душам вашим. А если кто не научится смирению любви и не злобею, то не даст ему Господь познать себя". А душа, познавшая Господа Духом Святым, уизвлена любовью его, не может забыть его, но как больной всегда помнит свою болезнь, так любящая Господа душа всегда помнит Господа и любовь его ко всему роду человеческому. Что воздам тебе, Господи? Ты милостивый, воскресил душу мою от грехов и дал мне познать милость твою ко мне, и сердце мое пленилось тобой. И влечётся к тебе свету моему непрестанно. Что воздам тебе, Господи? Ты воскресил душу мою любить тебя и ближнего своего, и даёшь мне слёзы молиться за весь мир. Блаженна душа познавшая творца и возлюбившая его, ибо она успокоилась в нём совершенным покоем. Господь безмерно милостив. Знает душа моя милость его ко мне, и я пишу о ней с надеждой, что хоть одна душа возлюбит Господа и возгорится к нему жаром покаяния. Если бы Господь не дал мне духом святым познать милость его, я бы отчаялся от множества грехов моих. Но теперь он увлёк душу мою, и она возлюбила его и забывает всё земное. О, Господи, смири сердце моё, чтобы оно всегда было угодно тебе. Разumeете вы все народы земли, много вас любит Господь и милостью возовёт к себе. Приидите ко мне, яс, успокою вас. Упокою и на земле, и на небе, и вы будете видеть славу мою. Ныне вы не можете разуметь его, но Дух Святой даст вам уразуметь мою к вам любовь. Не медлите,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 И Господь Сам своей благодатью, милостиво, как мать любимое дитя, учит душу смиренными благими помышлениями и дает ей чувствовать свое присутствие и близость. И душа в смирении созерцает Господа без всяких помышлений. Господь любит человека, и благодать его будет в церкви до времени страшного суда так же, как была она в прежние времена. Господь любит человека, и хотя создал его из праха, но украсил его духом святым. Духом святым познаётся Господь, и духом святым любится Господь. А без духа святого человек грешная земля. Господь воспитывает своих чад духом святым и своей пречистой кровью и телом. И все, кто следует Господу, похожи на Господа, отца своего. Дух Святой сроднил нас с Господом. И знай, что если ты чувствуешь в себе мир Божий и любовь ко всем, то душа твоя похожа на Господа. Научила нас этому благодать Божия, и душа знает, когда она обогащена благодатью, а равно чувствует душа, когда теряет благодать, чувствует и пришествие врага. Я раньше этого не знал, но когда потерял благодать, То мне из опыта стало ясно это. Поэтому, братия, всеми силами храните мир Божий, который дан нам туне даром. И когда кто будет досаждать, то хотя бы из побуждением, но будем его любить. И Господь, видя труд наш, поможет нам своей благодатью. Так говорят святые отцы, и опыт многих лет показывает, что необходим труд. Благодать Святого Духа делает всякого человека похожим на Господа Иисуса Христа еще на земле. Кто в Духе Святом, тот похож на Господа еще здесь, на земле, но кто не кается и не верует, тот похож на врага. Господь удостоил, что мы похожи на Него, а ведь Господь, такой кроткий и смиренный, и если бы ты увидел Его, то от многой радости хотел бы сказать «Господи, я таю от Твоей благодати». Но в эту минуту ты не можешь сказать ни единого слова о Боге, ибо душа твоя изменилась от обильного духа святого. Так преподобный Серафим Саровский, когда увидел Господа, не мог говорить. Господь повелевает любить его всем сердцем и всей душой. Но как возможно любить того, кого никогда не видел, и как научиться той любви? Господь познаётся по действию в душе. Когда Господь посетит, то душа знает, что был милый гость, и ушел, и скучает душа по нему, и слезно ищет его. Где ты, свете мой? Где ты, радость моя? Следы твои благоухают в душе моей, но тебя нет, и скучает душа моя по тебе, и сердце мое уныло и болит, и ничто более не веселит меня, потому что я оскорбил Господа, и Он скрылся от меня». Если бы мы были просты как дети, то Господь показал бы нам рай, и мы видели бы его во славе херувимов и серафимов и всех небесных сил и святых. Но мы не смиренны и потому мучим и себя, и других, тех, кто живёт с нами. Какая нам радость, что Господь не только прощает грехи, но и себя даёт познать душе, как только она смирится. чей последний бедняк может смириться и познать Бога духом святым не надо ни денег ни имений чтобы познать Бога но только смирение господь ту не даёт себя по единой милости я раньше не знал этого а теперь ясно вижу каждый день и час каждую минуту милость божью господь даёт мир даже во сне а без бога нет мира в душе Многим за гордость ума их Господь не даёт себя познать, а они всё же думают, что много знают. И что стоит их знание, если они Господа не знают, не знают благодати Святого Духа, не знают, как она приходит и за что теряется. Но смирим себя, братия, и Господь всё нам покажет, как любящий отец всё показывает детям своим. Смотри умом, что делается в душе. Если небольшая благодать, то в душе мир и чувствуется любовь ко всем. Если благодать больше, то в душе свет и радость великая. А если ещё больше, то и тело ощущает благодать Святого Духа. Нет большего горя, чем потерять благодать. Душа скучает тогда о Боге. Чему уподоблю это скучание? Уподоблю его плачу матери которая потеряла единственного возлюбленного сына своего и взывает: где ты, утроба моя возлюбленная? где ты, радость моя? так и ещё больше скучает душа по Господу, когда потеряет благодать и сладость божественной любви. где ты, Боже мой милостивый? где ты, свети незаходимый? по что скрылся ты от меня и не вижу больше твоего кроткого и светлого лица? Редкие души знают тебя, и мало с кем можно говорить о тебе. Больше спасаются люди верой. Как ты сам сказал апостолу Фоме: ты видел и осязал, но блаженны те, которые не видели, но веруют. Так не все ощущают Духа Святого, но кто боится Бога и хранит заповеди его, все будут спасены. Ибо безмерно много любит нас Господь, и я не мог бы знать этой любви. Если бы не научил меня Дух Святой, который учит всему доброму. Сердце моё возлюбило тебя, Господи, и потому скучаю по тебе и слёзно ищу тебя. Ты украсил небо звёздами, воздух облаками, землю же морями, реками и зелёными садами, где поют птицы. Но душа моя возлюбила тебя и не хочет смотреть на этот мир, хотя он и прекрасен. Только тебя желает душа моя, Господи. Твой тихий и кроткий взор я не могу забыть и слёзно молю тебя: "Приди и вселись и очисти меня от грехов моих. Ты видишь с высоты святой славы твоей, как скучает душа моя по тебе. Не оставь меня раба твоего, услышь меня вопиющего, как пророк Давид. Помилуй меня, Боже, по велицей твоей милости". Святые апостолы, вы проповедовали всей земле, познайте любовь Божию. И моя грешная душа познала эту любовь Духом Святым. Но я потерял этого Духа, и скучаю по Нему, и прошу вас, умолите Господа, да возвратит мне дар Духа Святого, которого знает душа моя, и я буду молиться за весь мир, чтобы пришел мир на землю. Все святые... Умолите Господа Бога за меня. Вы видите славу Господню на небесах, ибо вы на земле возлюбили Бога всей душой и умом. Вы победили мир силой благодати, которую дал вам Господь за смирение ваше. Вы претерпели ради любви Божией все скорби, и рвется Дух мой видеть вас, как вы созерцаете славу Господню, и скучает душа моя день и ночь о Господе, и желает насладиться Его любовью. Хорошие старцы смиренны и характером подобны Христу. Своей жизнью они дают живой пример. Они стяжали мир и, подобно райскому древу жизни, многих насыщают от плодов своих, то есть плодами этого мира. Древо жизни, что посреди рая, Христос. Оно ныне доступно всем, и весь мир может питаться от него и насыщаться духом святым. Когда нет добрых наставников, то должно предаться воле Божией и в смирении, и тогда Господь своей благодатью будет умудрять. Ибо Господь так много нас любит, что и выразить невозможно, и ум постигнуть не может, и только духом святым познаётся Божия любовь от веры, а тумаже не познаётся. Некоторые спорят о вере, и конца нет этим спорам, а ведь спорить не надо. а только молиться Богу и Божией матери, и Господь без спора просветит, и скоро просветит. Многие изучили все веры, но истинную веру, как должно, так и не познали. Но кто будет в смирении молиться Богу, чтобы просветил его Господь, тому даст Господь познать, как много он любит человека. Горделивые люди всё думают постигнуть умом, но Бог не даёт им этого. Но мы знаем Господа. Он себя показал нам Духом Святым, и душа знает его, и рада и весела, покоена, и в этом наша святая жизнь. Господь сказал: "Где я, там и слуга мой будет, и будет видеть славу мою". Но люди не разумеют Писания, оно как бы непонятно. Когда же Дух Святой научит, тогда всё будет понятно. и душа будет чувствовать себя как на небе, ибо тот же дух святой и на небе, и на земле, и в священном писании, и в душах любящих бога. А без духа святого люди заблуждаются, и хотя постоянно учатся, но бога познать не могут, и покоя в нём не познали. Кто познал любовь божею, тот любит весь мир и никогда не ропщет на свою судьбу. Ибо временная скорбь ради Бога доставляет вечную радость. Несмиренная душа, которая не предалась на волю Божию, ничего не может познать, но от одной мысли переходит на другую и так никогда не молится чистым умом и не прославляет величие Божие. Душа, которая предалась смирению на волю Божию, каждую секунду невидимо видит Бога. И невыразимо для самой души всё это, и не может она рассказать об этом, но только опытом познаёт она милость Божию, и знает душа, когда Господь с ней. Душа предалась ему, как малое дитя, которое каждый день получает пищу, но не знает, откуда эта пища берётся, так и душа чувствует себя с Богом хорошо, но как это бывает, объяснить не может. Господи, духом твоим святым просвети народ твой, чтобы все познали любовь твою. Господь сам внушает молиться за людей и сам даёт силы на молитву, и за это награждает душу. Такова милость Господа к нам. С детства я любил мир и красоту его. Любил я рощи и зелёные сады, любил я поля и весь свет Божий, как он красиво создан. Любил я смотреть на светлые облака, как несутся они в голубой высоте но с тех пор как познал я Господа моего и он пленил душу мою всё изменилось в душе моей и я уже не хочу смотреть на этот мир но душа моя непрестанно влечётся в тот мир где живёт Господь как птица в клетке так томится душа моя на земле как птица желает и рвётся улететь из тесной клетки в зелёную рощу Так душа моя влечётся снова увидеть Господа, ибо он привлёк душу мою, и она скучает по нему и зовёт: "Где ты обитаешь, свети мой? Ты видишь, я слёзно ищу тебя. Если бы ты не явил мне себя, то не мог бы я искать тебя так, как ныне ищу. Но ты сам взыскал меня грешного и дал мне познать любовь твою. Ты дал мне увидеть, что любовь твоя к нам привела тебя на крест, и ты в страданиях Умер за нас. Ты дал мне познать, что любовь твоя свела тебя с небес на землю и даже до ада, дабы мы видели славу твою. Ты сжалился надо мной и явил мне твоё лицо, и ныне душа моя влечётся к тебе, Господи, и ни в чём не находит покоя день и ночь, и плачу, как дитя, потерявшее мать. Но и дитя свою мать, и мать свою дитя забудут, когда увидят тебя. Душа видя Тебя, забывает весь мир. Так душа моя влечется к Тебе и скучает по Тебе, и не хочет видеть красоту этого мира. Когда душа в Духе Святом познает Божию Матерь, когда в Духе Святом она станет родной апостолом, пророком, святителем, преподобным и всем святым и праведным, тогда неудержимо влечется она в тот мир и не может остановиться, но скучает и томится, и плачет и не может оторваться от молитвы но хотя и изнемагает тело и хочет лечь в постель но и в постели лёжа душа рвётся к Господу и в царство святых пришла старость ослабело тело и хочет лежать на койке но дух не лежит он рвётся к Богу своему отцу родному небесному он сроднил нас с собой телом и пречистой кровью своей и духом святым Он дал нам познать, что есть вечная жизнь. Отчасти мы познали. Дух Святой есть вечная жизнь. Душа живёт в любви Божией, в смирении и кротости Духа Святого. Но Духу Святому надо дать простор в душе нашей, чтобы он жил в ней и чтобы душа ощутимо чувствовала его. Кто на земле духом святым пребывает в любви Божией, то ты там будет вместе с Господом, ибо любовь не может исчезнуть. Но чтобы не ошибаться в мысленном рассуждении, смирим себя по слову Господа. Будьте как дети, таковых бо есть Царствие Божие. Горе мне, потому что я познал Господа духом святым, но теряю его и не могу стежать в полноте, хотя и вижу милость Божию со мной. Господь нас так много любит, что мы сами себя не можем так любить. Но душа в скорби думает, что Господь забыл её и что даже и смотреть на неё не хочет. И она страдает и томится. Но это не так, братия. Господь нас без конца любит и даёт нам благодать Святого Духа и утешает нас. Господь не хочет, чтобы душа была в унынии и недоумении о своём спасении. Крепко верь что мы страдаем только до тех пор, пока не смиримся. А как только смиримся, так конец скорбям. Ибо дух Божий за смирение извещает душу, что она спасена. Великая слава Господу, что он нас так много любит, и любовь эта познаётся духом святым. Скучает душа моя о Господе и слёзно ищу его. Как могу я его не искать? Он явил мне себя духом святым, и сердце моё возлюбило его. Он привлёк душу мою, и она скучает о нём. Душа подобна невесте, а Господь же жениху. И любят они друг друга, и скучают друг о друге. Господь по любви своей скучает о душе и печалится, если нет в ней места Духу Святому. А душа, познавшая Господа, скучает по нему, потому что в нём жизнь её. и радость. Греховная жизнь есть смерть души, а любовь Божия тот рай сладости, в котором жил до падения отец наш Адам. Адам, отец наш, скажи нам, как душа твоя любила Господа в раю? Понять этого невозможно, или ж та душа, которая касалась любви Божией, может отчасти разуметь её? О Божее матери как она любила Господа сына своего. Никто из людей не может этого постигнуть, кроме её самой. Но дух Божий учит нас любви. И в ней был и есть тот же дух Божий, который есть любовь. И потому тот, кто познал духа святого, может отчасти разуметь и её любовь. Как счастливы мы христиане, какого Бога имеем. Жалко тех людей, которые не знают Бога. Они не видят вечного света и после смерти идут в вечный мрак. Мы знаем об этом, потому что Дух Святой в церкви открывает святым, что есть на небесах и что есть в аде. О, жалкий заблудившийся народ! Он не может знать, что есть истинная радость. Он веселится иногда и смеётся, но тот смех, которому он смеётся, И то веселие, которым он веселится, обратятся ему в плач и скорбь. А наша радость Христос. Своими страданиями он вписал нас в книгу жизни, и мы в Царстве небесном вечно будем с Богом и будем видеть славу его и наслаждаться им. Наша радость Дух Святой. Он такой сладкий и приятный. Он свидетельствует душе спасения. о спасении. О, братие, Прошу вас и умоляю от лица Божие милосердие, веруйте в Евангелие и во свидетельство Святой Церкви, и вы ещё на земле вкусите райское блаженство. Ведь царство Божие внутри нас. Любовь Божья даёт душе рай. Многие князья и владыки, познав любовь Божию, оставили свои престолы. И это понятно, потому что любовь Божия горяча. Ана да слёз услаждает душу благодатью Святого Духа, и ничто земное не может сравниться с ней. Земное познаётся умом человеческим, но Бог и всё небесное познаётся только Духом Святым и не может быть познано простым умом. Кто познал Бога Духом Святым, тот забывает землю так, как будто её и нет, но после молитвы посмотрит глазами И вот снова видит её. Братья, святые в Царствии небесном видят славу Божию, а мы смирим себя, и Господь полюбит нас, и даст на землю всё полезное для души и тела, и откроет нам все тайны. Люди прилепились душой к земным стежаниям и потеряли любовь Божию, и потому нет мира на земле. Многие всю жизнь любопытно хотят узнать, например, как сделано солнце, а Бога познать не заботятся. Господь же нам не говорил о солнце, но открыл нам обо Отце и о Царстве небесном. Он сказал, что праведники возсияют, как солнце, в Царстве Отца их. И Писание говорит, что Господь будет светом в раю. И свет Господень будет в душах, умах и телисах святых. Живём мы на земле и Бога не видим и видеть не можем. Но если Дух Святой придёт в душу, то мы увидим Бога, как увидел его святой архидиакон Стефан. Душа и ум духом святым сразу узнают, что это Господь. Так святой Семён Богоприимец духом святым в маленьком младенце познал Господа, и святой Иоанн Креститель также духом святым познал Господа. и указал на него народу: а без духа святого никто не может познать бога, и как много он нас любит. Хотя мы и читаем, что он возлюбил нас и пострадал за нас по любви к нам, но помышляем об этом только умом, а душой не разумеем, как должна любви Христовой. Когда же дух святой научит нас, тогда ясно и ощутимо познаем мы любовь и бываем похожи на господа. Господи милостивый, научи всех нас духом твоим святым жить по воле твоей, чтобы все мы в свете твоём познали тебя, истинного Бога. Ибо без света твоего мы не можем понять полноту любви твоей. Просвети нас благодатью твоей, и она согреет сердца наши любовью к тебе. Глава 2. Слово о молитве. Кто любит Господа, тот всегда его помнит, а память Божия рождает молитву. Если не будешь помнить Господа, то и молиться не будешь, а без молитвы душа не пребудет в любви Божией, ибо через молитву приходит благодать Святого Духа. Молитвой молитва. хранится человек от греха ибо молящийся ум занят Богом и в смирении духа стоит перед лицом Господа которого знает душа молящегося но конечно на первоначальному нужен руководитель потому что до благодати святого духа душа имеет великую брань с ворогами и не может разобраться если враг принесёт ей свою сладость понять это может только опытом вкусивший благодать святого духа кто вкусил святого духа тот по вкусу распознает благодать кто без руководителя хочет заниматься молитвой и в гордости подумает что он может по книгам научиться и не будет ходить к старцу тот уже наполовину в прелести смиренному же поможет господь и если нет опытного наставника и он будет ходить к духовнику, какой есть, то за смирение покроет его Господь. Помышляй, что в духовнике живет Святой Дух, и Он тебе скажет, что должно. Но если ты подумаешь, что духовник живет нерадиво, и как может в нем жить Святой Дух, то за такую мысль ты сильно пострадаешь, и Господь смирит тебя, и ты непременно падешь в прелесть. Молитва дается молящемуся, как сказано в Писании. Но молитва только по привычке, без сокрушения сердца о грехах, не угодна Господу. Прерву на время слово о молитве. «Скучает душа моя о Господе, и желанно ищу Его, и ни о чем другом не терпит душа моя помышлять. Скучает душа моя о живом Господе, и рвется дух мой к Нему, как к Отцу Небесному и Родному. Сроднил нас Господь Духом Святым. Мил сердцу Господь, наша радость и веселье, и крепкое упование. Благий Господи, взыщи милостиво создание свое и покажи себя людям Духом Святым, как Ты показываешь себя рабам Твоим. Обрадуй, Господи, пришествием Духа Твоего Святого всякую скорбящую душу. Дай Господи, чтобы все люди, молящиеся тебе, познали Духа Святого. О все люди, смирим себя ради Господа и ради царствия небесного. Смирим себя, и даст нам Господь познать силу Иисусовой молитвы. Смирим себя, и сам Дух Божий будет учить душу. О человече, учись Христову смирению, и даст тебе Господь вкусить сладости молитвы. И если ты хочешь чисто молиться, то будь смирен, воздержан, чисто исповедуйся, и возлюбит тебя молитва. Будь послушлив, с благой совестью подчиняйся властям и будь доволен всем. И тогда ум твой очистится от суетных помыслов. Помни, что тебя видит Господь, и будь в страхе, как бы не оскорбить чем-либо брата, не осуди его, и не опечали его хотя бы видом и дух святой возлюбит тебя и сам во всём будет тебе помогать дух святой очень похож на мать милую родную мать любит дитя своё и жалеет его так и дух святой жалеет нас прощает исцеляет и вразумляет и радует и познаётся в смиренной молитве кто любит врагов тот скоро познает господа духом святым А кто не любит, о том не хочу и писать. Но жалко его, ибо он мучает себя и других, и Господа не познает он. Любящая Господа душа не может не молиться, ибо она влечётся к нему благодатию, которую познала в молитве. Для молитвы нам даны храмы. В храмах служба совершается по книгам. Но их храм из собой не возьмёшь, и книги не всегда имеешь. А внутренняя молитва всегда и везде с тобой. В храмах совершаются божественные службы, и дух Божий живёт, но душа лучший храм Божий. И кто молится в душе, для того весь мир стал храмом. Но это не для всех. Многие молятся устно и любят молиться по книгам. И это хорошо, и Господь принимает молитву и милует их. Но если кто молится Господу А думает о другом, то такой молитвы не послушает Господь. Кто молится по привычке, у того нет перемены в молитве, а кто усердно молится, у того много перемен в молитве. Бывает борьба с врагом, борьба с самим собой со страстями, борьба с людьми, и во всём надо быть мужественным. И спрашивай совета опытных, если найдёшь, и смиренно проси Господа, И даст тебе Господь разум за смирение. Если молитва наша угодно Господу, то дух Божий свидетельствует в душе. Он приятный и тихий. А раньше я не знал, принял ли Господь молитву или нет, и как можно узнать об этом. Горе и опасности многих научили молиться. Зашёл ко мне в магазин один военный человек. Он направлялся в Салун. Душа моя полюбили его, и я говорю ему: молись Господу, чтобы меньше было скорбей. А он говорит: я молиться умею. Я научился на войне, когда бывал в сражениях. Я сильно просил Господа, чтобы оставил меня в живых. Пули сыпались, снаряды рвались, и мало кто оставался в живых. А я бывал в сражениях много раз, и Господь меня сохранил. При этом он показал, как молился, и по движению тела его было видно, как весь он погружался в Бога. Многие любят читать хорошие книги, и это хорошо, но лучше всего молиться. А кто читает плохие книги или газеты, тот наказуется голодом души. Душа его голодная, потому что пища души и наслаждение её в Боге. В Боге и жизнь её, и радость, и веселье. И Господь не нареченно любит нас, и любовь эта познана духом святым. Если ум твой хочет молиться в сердце и не может, то читай молитву устами и держи ум в словах молитвы, как говорит лествица. Со временем Господь даст тебе сердечную молитву без помыслов, и будешь легко молиться. Некоторые повредили себе сердце, потому что усиливались умом творить молитву в сердце. и дошли до того, что потом и устами не могли её произносить но знай порядок духовной жизни дары даются простой смиренной послушливой душе кто послушлив и во всём воздержан в пище в слове в движениях тому сам Господь даёт молитву и она легко совершается в сердце непрестанная молитва приходит от любви а теряется за осуждение за празднословие и невоздержание. Кто любит Бога, тот может помышлять о Нем день и ночь, потому что любить Бога никакие дела не мешают. Апостолы любили Господа, и мир им не мешал, хотя они помнили мир и молились за Него и проповедовали. А вот Арсению Великому было сказано «бегай людей», но Дух Божий и в пустыне учит нас молиться за людей и за мир. В этом мире каждый имеет своё послушание: кто царь, кто патриарх, кто повар или кузнец или учитель, но Господь всех любит, и большая награда будет тому, кто больше любит Бога. Господь дал нам заповедь любить Бога всем сердцем, всем умом, всей душой. А без молитвы как можно любить? Поэтому ум и сердце человека всегда должны быть свободными для молитвы. Кого любишь, о том хочется мыслить, о том хочется говорить, с тем хочется быть. А Господа любит душа как отца и Создателя, и предстоит ему в страхе и любви. В страхе, потому что Господь, в любви, потому что знает душа его как отца. Он зело милостив и благодать его сладка паче всего. И я познал, что молиться легко, потому что помогает благодать Божия. Господь милостиво нас любит и даёт нам молитвой беседовать с ним, и каяться, и благодарить. Нет силы писать, как много нас любит Господь. Духом святым познаётся сия любовь, и душа молящегося знает Духа святого. Некоторые говорят, что от молитвы приходит прелесть. Это ошибка. Прелесть приходит от самочиния, а не от молитвы. Все святые много молились и других призывали к молитве. Молитва есть лучшее дело для души. Молитвой приходят к Богу, молитвою и спрашивается смирение, терпение и всякое благо. Кто говорит против молитвы, тот очевидно никогда не вкушал, как благ Господь и как много он нас любит. От Бога зла не бывает. Все святые непрестанно молились. Они и одной секунды не оставались без молитвы. Душа, теряя смирение, теряет вместе с ним благодать и любовь к Богу, и тогда угасает пламенная молитва. Но когда душа успокоится от страстей и стяжает смирение, тогда Господь даёт ей свою благодать, и молится тогда она за врагов, как за саму себя, и за весь мир молится с горячими слезами. Третье – о смирении. Ныне мало старцев, которые знают любовь Господа к нам, знают борьбу с врагами, и что побеждать их должно христовым смирением. Господь так любит человека, что дает ему дары Святого Духа, но пока душа научится хранить благодать, много намучается. В первый год по получении Святого Духа я думал, Грехи мне, Господь, простил. Благодать свидетельствует об этом. Чего мне ещё более надо? Но не так надо думать. Хотя грехи прощены, но всю жизнь надо о них помнить и скорбеть, чтобы сохраниться крушение. Я так не делал и перестал сокрушаться, и много я потерпел от бесов. И я не доумевал, что со мной делается. Душа моя знает Господа и его любовь. Как же мне приходят плохие помыслы. Но Господь меня пожалел и сам научил меня, как надо смиряться. Держи ум твой в аде и не отчаивайся. И этим побеждаются враги. А когда я умом выхожу из огня, то помыслы снова приобретают силу. Кто подобно мне потерял благодать, тот пусть мужественно борется с бесами. Знай, что ты сам виноват, впал в гордость и тщеславие, и Господь милости водаёт тебе познать, что значит быть в духе святом и что значит быть в борьбе с бесами. Так душа опытом познаёт вред гордости и тогда бегает тщеславие и похвала человеческая и помыслов. Тогда начнёт душа выздоравливать и научается хранить благодать. Как понять, здорова ли душа или больна? Больная душа горделива, а здоровая душа любит смирение, как научил ее Дух Святой, и если не знает этого, то считает себя хуже всех. Смиренная душа, хотя бы Господь брал ее на небо каждый день и показывал всю небесную славу, в которой пребывает Он, и любовь Серафимов, и Херувимов, и всех святых, то и тогда, наученная опытом, будет говорить – Ты, Господи, показываешь мне свою славу, потому что ты любишь создание своё. Но мне дай плач и силу благодарить тебя. Тебе подобает слава на небе и на земле, а мне подобает плакать о грехах моих. Иначе не сохранишь благодать Святого Духа, которую даёт Господь туни по милости своей. Господь много пожалел меня и дал мне разуметь, что всю жизнь надо плакать. таков путь Господень. И вот теперь пишу жиле этих людей, которые подобно мне горделивы и потому страдают. Пишу, чтобы учились смирению и обрели покой в Боге. Некоторые говорят, что это раньше когда-то было, а теперь всё это устарело. Но у Господа никогда ничто не умоляется, а только мы изменяемся, делаемся плохими и так теряем благодать. А кто просит, тому Господь даёт всё, не потому, что мы этого стоим, но потому, что Господь милостив и нас любит. Я пишу об этом потому, что душа моя знает Господа. Научиться Христову смирению есть великое благо. С ним легко и радостно жить, и всё бывает мило сердцу. Только смиренным является себя Господь духом святым. А если не смиримся, то Бога не узрим. Смирение есть свет, в котором мы можем узреть свет Бога. Как поётся: "Во свете твоём узрим свет". Господь научил меня держать ум в аде и не отчаиваться. И так смиряется душа моя, но это не есть ещё настоящее смирение, которое неописуемо. Когда душа идёт к Господу, то бывает в страхе. Но когда увидит Господа, то от красоты славы Его неизреченно радуется и от любви Божией и от сладости Духа Святого совершенно забывает землю. Таков рай Господень. Все будут в любви, и от смирения Христова все будут рады видеть других выше себя. Смирение Христова в меньших обитает, они рады, что они меньше. Так мне дал разуметь Господь. Упомолитесь за меня все святые, чтобы душа моя научилась смирению Христову. Жаждет его душа моя, но стяжать не могу, и слёзно ищу его, как потерявшее дитя ищет мать свою. Где ты, мой Господи, скрылся от души моей? И слёзно ищу тебя. Господи, даруй мне силу смириться перед величием твоим. Господи, тебе подобает слава на небеси и на земли. Мне же Маленькому созданию Твоему, даруй смиренного Духа Твоего. Молю Твою благость, Господи, призрай на меня с высоты славы Своей и даруй мне силу славить Тебя день и ночь, ибо душа моя возлюбила Тебя Духом Святым, и скучаю я по Тебе, и слезно ищу Тебя. Господи, даруй нам Духа Святого. Им будем Тебя славить день и ночь, ибо плоть наша немощна, А дух твой бодр и даёт силу душе легко тебе работать и утверждает ум в любви твоей и успокоивает в тебе совершенным покоем и уже не хочет он помышлять ничего, кроме любви твоей. Господи милостивый, немочный дух мой не может прийти к тебе, и потому зову тебя, как царя в гарь. Приди и исцели меня от ран моих греховных помыслов. Я буду хвалить тебя день и ночь. и проповедовать тебе людям, чтобы познали тебя все народы, что ты Господь, как и раньше творишь чудеса, прощаешь грехи и освещаешь и живишь. Великая разница между самым простым человеком, познавшим Господа Духом Святым, и человеком хотя бы и очень великим, но не познавшим благодати Святого Духа. Великое различие веровать только что Бог есть познавать его из природы или от писания и познать Господа духом святым кто познал Бога духом святым у того дух горит любовью к Богу день и ночь и не может душа его привязаться ни к чему земному душа не испытавшая сладости Духа Святого радуется от чиссловия мирской славы или богатства или власти а душа познавшая Господа духом святым желает только одного Господа, а богатство и славу мирскую вменяет ни во что. Душа, которая вкусила Духа святого, по вкусу разбирается. Писано: вкусите и видите, яко благ Господь. Давид познал опытом, и да ныне Господь даёт своим рабам опытом познать свою благость и будет учить рабов своих до скончания века. Кто познал Бога духом святым, тот от него научился смирению и уподобился своему учителю Христу, Сыну Божиему, и на него стал похож. Господи, сподоби нас дара твоего святого смирения. Господи, даруй нам дух смиренного духа твоего святого, как то не пришёл ты спасти людей и вознести их на небо, чтобы видели славу твою. О Христово смирение. Знаю я тебя, но стежать не могу. Плоды твои сладки, потому что они неземные. Когда унывает душа, то как возжечь в ней огонь, чтобы горела она любовью на всякий час? Огонь этот у Бога, и Господь пришёл на землю, чтобы дать нам этот огонь благодати Святого Духа. И кто научается смирению, тот имеет его. Ибо Господь смиренным даёт благодать свою. Много труда надо положить и много слёз надо пролить, чтобы удержать смиренный дух Христов. А без него угасает в душе свет жизни, и она умирает. Тело иссушить постом можно скоро, но душу смирить так, чтобы она постоянно была смиренна, нелегко и не скоро возможно. Мария Египетская 17 лет боролась со страстями, как с дикими зверями, и только тогда обрела покой. А ведь тело она иссушила скоро, потому что в пустыне ей нечем было и питаться. Мы совсем застыли и не понимаем, что есть Христово смирение или любовь. Правда, это смирение и любовь познаются благодатью Святого Духа. Но мы не думаем, что её возможно привлечь к себе. Для этого надо возжелать её всей душой. Но как я возжелаю того, о чём не имею понятия? Немного понятия все мы имеем. И Дух Святой всякую душу движет искать Бога. О как надо просить Господа, чтобы он дал душе смиренного духа святого. Смиренная душа имеет великий покой. А гордое само себя терзает. Гордый не знает любви Божией и далёк от Бога. Он гордится тем, что богат или учён, или в славе, но не знает несчастной своей нищеты и гибели, ибо Бога не знает. Но кто борется против гордости, тому поможет Господь победить эту страсть. Господь сказал: "Научитесь от меня, я как кроток есть и смирен сердцем. Об этом скучает душа моя день и ночь. И молю Бога и всё небо святых и вас всех, кто познал смирение Христово, помолитесь обо мне, чтобы сошёл на меня дух Христова смирения, которого слёзно желает душа моя. Я не могу его не желать, ибо душа моя познала его духом святым, но я потерял этот дар, и потому скучает душа моя до слёз. Владыко многомилостивый, даруй нам духа смиренного, чтобы души наши обрели покой в тебе. Пресвятая Матерь Господа, и проси милостивое нам смиренного духа. Все святые, вы живёте на небесах и видите славу Господню, и радуется дух ваш. Молитесь, чтобы и нам быть с вами. Влечётся и моя душа видеть Господа. и скучает по нему во смирении, как недостойное сего благо. Господи милостивый, Духом Святым, научи нас смирению Твоему. Гордость не дает душе вступить на путь веры. Неверующему я даю такой совет. Пусть он скажет, «Господи, если Ты есть, то просвети меня, и я послужу Тебе всем сердцем и душой». Из-за такую смиренную мысль и готовность послужить Богу, Господь непременно просветит. Но не надо говорить: "Если ты есть, то накажи меня", потому что если придёт наказание, ты быть может не найдёшь силы благодарить Бога и принести покаяние. И когда Господь просветит тебя, тогда душа твоя почувствует Господа, почувствует, что Господь простил её и любит её. И это ты из опыта познаешь. И благодать Святого Духа будет свидетельствовать в душе твоей о спасении, и захочешь тогда кричать на весь мир, как много нас любит Господь. Апостол Павел, пока не знал Господа, гнал его, но когда познал, то обтёк всю вселенную, проповедуя Христа. Если Господь не даст Духом Святым познать, как много он нас любит, то и не может человек знать, потому что невозможно земному уму от науки разуметь, какую любовь имеет Господь к людям. Но чтобы спастись, надо смириться, потому что гордовы, если и сила и посадить в рай, он и там не найдёт покоя и будет недоволен и скажет: "Почему я не на первом месте?" А смиренная душа, исполнена любви, и не ищет первенства. но всем желает добра и всем бывает довольна. Щиславный или боится бесов, или уподобился им. Но не должно бояться бесов, а от ч славы и гордости надо бояться, потому что через них теряется благодать. Кто беседует с бесами, тот оскверняет ум свой, а кто пребывает в молитве, у того ум просвещается от Господа. Господь много нас любит. Но мы всё же падаем, потому что не имеем смирения. Чтобы сохранить смирение, надо умертвить плоть и принять Христова духа. Святые имели крепкую брань с бесами и победили их смирением, молитвой и постом. Кто смирил себя, тот победил врагов. Что надо делать, чтобы иметь мир в душе и теле? Для этого надо всех любить, как самого себя. и каждый час быть готовым к смерти когда душа помнит смерть то приходит в смирение и вся предаётся воле Божией и желает быть со всеми в мире и всех любить когда мир Христов придёт в душу тогда она рада сидеть как ив в нагноище а других видеть в славе тогда душа рада что она хуже всех тайна сия смирения Христова велика и невозможно её объяснить. От любви душа всякому человеку хочет больше добра, чем себе, и радуется, когда видит, что другим лучше, и скорбит, когда видит, что они мучаются. О помолитесь за меня все святые и все народы, да приидёт на меня святое смирение Христово. Господь любит людей, но посылает скорби. чтобы люди познали немощь свою и смирились, и за смирение свое приняли Святого Духа. А с Духом Святым все хорошо, все радостно, все прекрасно. Иной много страдает от бедности и болезней, но не смиряется, и потому без пользы страдает. А кто смирится, тот всякой судьбой будет доволен, потому что Господь, Его богатство и радость, И все люди будут удивляться красоте души его. Ты говоришь: "У меня много горя". Но я тебе скажу, или лучше сам Господь говорит: "Смирись и увидишь, что твои беды превратятся в покой, так что ты и сам удивишься, почему же раньше так мучился и скорбел. Но теперь ты радуешься, потому что смирился и пришла благодать Божия. Теперь ты хотя бы один сидел в бедности, радость не оставит тебя, потому что на душе у тебя мир, о котором Господь сказал: "Мир мой даю вам". Так всякой смиренной душе Господь даёт мир. Душа смиренного, как море. Брось в море камень, он на минуту взмутит слегка поверхность и затем утонет в глубине его. Так скорби утопают в сердце смиренного, потому что с ним сила Господня. Где ты обитаешь, смиренная душа, и кто в тебе живёт, и чему уподоблю тебя? Ты горишь ярко, как солнце, и не сгораешь, но теплом своим согреваешь всех. Тебе принадлежит земля кротких, по слову Господа. Ты подобна цветущему саду, в глубине которого прекрасный дом. где любит обитать Господь тебя любит небо и земля тебя любят святые апостолы пророки святители и преподобные тебя любят ангелы серафимы и херувимы тебя смиренную любит пречистая матерь Господа тебя любит и радуется о тебе Господь гордой душе Господь не являет себя гордая душа хотя бы все книги изучила Никогда не познает Господа, ибо она гордостью своей не даёт в себе места благодати Святого Духа, а Бог познаётся только Духом Святым. Люди просвщённые крещением веруют в Бога, но есть и такие, которые даже знают его. Веровать в Бога хорошо, но знать Бога блаженнее. Однако и верующие блаженны, Как сказал Господь апостолу Фоме: "Ты видел меня и осязал и веруешь, но блаженны и не видевшие, но верующие". Если бы мы были смиренны, то Господь по своей любви всё показал бы нам, открыл бы все тайны. Но горе наше в том, что мы не смиренны, гордимся и ч славимся всяким пустыком, и тем мучаем и самих себя, и других. Господь хотя и милостив, но за гордость стамит душу голодом и не даёт ей благодати, доколе не научится она смирению. Я погибал от грехов и давно уже был бы в аде, если бы не пожалели меня Господь и пречистая благая Богородица. О её тихий, кроткий голос, небесный голос, такого на земле мы не услышим никогда. И вот теперь слёзно пишу я о милостивом Господе, как о родном отце. Сладка душа с Господом. Это блаженство вкушал Адам в раю, когда ясно он видел Господа, а наша душа чувствует, что он с нами, как обещал. Се аз с вами во вся дни до скончания века. Господь с нами. Возможно ли желать большего? Господь создал человека, чтобы он вечно в нём жил и блаженствовал, чтобы мы были с ним и в нём. Господь и сам хочет быть с нами и в нас. Господь наша радость и веселие. И когда мы гордостью удаляемся от Господа, то самих себя предаём мучению. Тоска и уныние и злые мысли терзают нас. Господи, исправь нас, как нежная мать исправляет своих малых детей. Дай всякой душе познать радость пришествия твоего и силу помощи твоей. Дай прохладу страждущим душам твоего народа и всех нас научи духом святым знать тебя. Томится душа человеческая на земле, Господи, и умом не может укрепиться в тебе, потому что не знает тебя и твоей благости. Ум наш омрачён земными попечениями, и не можем мы понять полноту любви твоей. Ты нас просвети. Твоему милосердию всё возможно. Ты сказал во святом Евангелии, что мёртвые услышат глас Сына Божия и оживут. Так ныне сотвори, чтобы мёртвые души наши услышали глас твой и ожили бы в радости. Скажи, Господи миру, прощаются всем грехи и простятся. Освети нас, Господи, И все освящены будут духом твоим, и будут славить тебя на земле все народы твои, и воля твоя будет на земле, как на небе. Ибо тебе всё возможно. Горды и боятся укоризны, а смиренные нисколько. Кто стяжал Христово смирение, тот всегда желает укорять себя и радуется поношениям, и скорбит, когда его хвалят. Но это ещё первоначальное смирение. А когда душа познает Господа Духом Святым, какой он смиренный и кроткий, тогда видит себя хуже всех и рада сидеть на гноящей как Иов в худых одеждах, а людей видеть в Духе Святом сияющими и похожими на Христа. Да даст милостивый Господь всем вкусить Христово смирение, которое неописуемо, и тогда душа уже не пожелает ничего более. Но вечно будет жить в смирении, любви и кротости. Скучает душа моя по тебе, Господи. Ты скрыл лицо твоё от меня, и я смущён, и душа моя снова смертельно желает видеть тебя. Ибо ты привлёк душу мою. Если бы ты, Господи, не привлёк меня своей благодатью, то не мог бы я так скучать по тебе и слёзно искать тебя. Как искать и чего искать будет тот, кто не познал и не терял. Когда я жил в миру, то хотя я и помышлял о тебе, но не всегда, ныне же горит до слез мой дух желанием видеть тебя, свете мой. Ты научил меня твоим милосердием. Ты скрывался от меня, чтобы душа моя научилась смирению, ибо без смирения не может сохраниться в душе благодать, и душ утомит тяжелое уныние. Когда же научится душа смирению, тогда ни уныние, ни скорбь не приближаются к душе, потому что дух Божий радует её и веселит. Жалко мне бедных людей, которые не знают Бога. Они гордятся, что летают, но это совсем не дивно, и птицы летают и славят Бога. Человек же творение Божие оставляет творца. Но ты подумай, Как ты будешь стоять на страшном суде Божием? Куда ты убежишь и где ты скроешься от лица Божия? Много молю я Бога за вас, чтобы все вы были спасены и вечно радовались со ангелами и со святыми. И вас умоляю, покаятесь и смиритесь. Порадуйте Господа, который желанно и милостиво ждёт вас. Господь душе, которую он возлюбил, даёт скорбь о народе, чтобы она молилась со слезами. И моя душа болит, и много молюсь я за вас. Слава Господу и его милосердию, что он нам грешным рабам своим являет себя духом святым, и душа знает его более, чем отца родного, потому что и родной отец видится вне нас, а Дух Святой проникает всю душу и ум. и тело. Блаженна смиренная душа, любит её Господь. Смиренных святых ублажает всё небо и земля, и Господь даёт им славу быть с ним. И деже аз, там и слуга мой будет, выше всех во смирении, Божья Матерь. И за то ублажают её все роды на земле, и служат ей все силы небесные. И сию Матерь свою Дол нам Господь в заступление и помощь. Нет лучше, как жить в смирении и любви. Тогда в душе будет великий мир, и не будет превозношения над братом. Если будем любить врагов, то в душе не будет места для гордости, ибо в любви Христовой нет превозношения. Гордость, как огонь, поедает всё доброе, а смирение Христово неописуемо и сладостно. И если бы знали это люди, то вся земля училась бы этой науке. Я всю жизнь, день и ночь учусь ей и не могу одолеть. Душа моя все помышляет. Я еще не достиг, чего желаю, и не могу успокоиться. Но смиренно прошу вас, братья, которые знают любовь Христову, молитесь за меня, да избавлюсь от гордого духа, да вселится в меня смирение Христово. Есть много родов смирения. Один, послушлив, и во всём себя укоряет, и это смирение. Иной кается в грехах своих и почитает себя мерзким пред Богом, и это смирение. Но иное смирение у того, кто познал Господа духом святым. Кто познал Господа духом святым, у того другое познание и другой вкус. Когда душа духом святым увидит Господа, Какой он кроткий и смиренный, тогда сама она смиряется до конца. И это совсем особое смирение, и никто не может его описать, и познаётся оно только духом святым. И если бы люди духом святым познали, каков наш Господь, то все бы изменились. Богатые презрели бы свои богатства, учёные свои науки, а правители свою славу и власть, и все бы смирились. и жили бы в великом мире и любви, и на земле была бы великая радость. Когда душа предалась на волю Божию, то в уме уже ничего нет, кроме Бога, и душа чистым умом предстоит Богу. О Господи, научи нас Духом Твоим святым быть послушливыми, воздержанными. Дай нам дух Адамова покаяния и слезы о грехах наших. Дай нам вечно славить тебя и благодарить. Ты дал нам пречистое тело твоё и кровь, чтобы мы вечно жили с тобой и были там, где ты пребываешь, и видели славу твою. Господи, дай народом всей земли познать, как много ты нас любишь и какую чудную жизнь ты даёшь верующим в тебя.